Виндзоры. И для чего всё это? Или король Эдуард VIII? Эдуард родился в 1894 году. Когда в 1910 году умер его дед, король Эдуард VII, отец стал королём Георгом V, мальчик Эдуард превратился в наследника престола, принца Уэльского. Во время Первой мировой войны служил в армии, но на передовую его, само собой, не пускали наследник престол нужно было беречь о кезеницу ока. К ранней женитьбе Эдуард склонности не имел, как и его отец. Вёл свободную жизнь холостяка, крутил романы с замужними женщинами. В одну из таких дам, Уоллис Симпсон, американку, пребывающую во втором браке, Эдуард влюбился до такой степени, что решил жениться на ней. В январе 1936 года, после смерти Георга V, Эдуард был провозглашён королём Эдуардом VIII, и буквально на следующий день начался бракоразводный процесс супругов Симпсон. О бурном романе принца Уэльского все, конечно же, знали, но дам это замужем, так что беспокоиться вроде как было не о чем. Однако же начало бракоразводной процедуры заставило испугаться. Уж не жениться ли на ней, собрался новоиспечённый правитель. «Нехорошо это. Король – глава англиканской церкви, и по закону 1701 года член королевской семьи не имеет права вступать в брак с особой, у которой за спиной расторгнутый брак. Вдовство, пожалуйста, ради бога. Но не развод». Кроме того, имелась информация от ФБР о том, что мадам Уолли контактировала с Риббентропом, который в то время был германским послом в Великобритании, и передавала нацистской Германии секретную информацию, которой с ней по доброте душевно щедро делился Эдуард. И последней каплей стали сведения о легкомысленном поведении Уоллис Симпсон, который имел отношение не только с Эдуардом, но и с другими мужчинами, в том числе и женатыми. Короче, со всех сторон нехорошая дамочка. Консервативные политики огласили королю перспективы. Либо он отказывается от идеи жениться на Симпсон, Либо он на ней женится, но тогда всё правительство подаёт в отставку и начинается конституционный кризис. Либо он отрекается от престола и женится на ком хочет. Эдуард VIII выбрал отречение. Всё это длилось без малого года, и 10 декабря Эдуард подписал соответствующий документ, а в ночь на 11 декабря выступил по радио с речью, в которой сказал «Я нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности» и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю. С этого момента младший брат Эдуарда, Георг, автоматически становится следующим королем, Георгом VI. В целом история звучит весьма романтично. Отказ от короны во имя любви. Однако современные политологи высказывают определенные сомнения и выдвигают аргументы в пользу того, что на самом деле Эдуардом двигали какие-то другие соображения или у его поступков были несколько иные мотивы. Нет, любовь-то была, с этим никто не спорит, но вот жесткая необходимость отрекаться от престола ради женитьбы на Олес выглядит, по их мнению, не особенно убедительно. Мы не станем сейчас вдаваться в подробности политического анализа, это все опубликовано и доступно для прочтения, если кому интересно. Отметим только, что поддержка бывшим королем Эдуардом VIII нацистского режима и его контакты с Муссолини и Гитлером заставляют кое о чем задуматься. Эдуард Виндзор женился-таки на Олес Симпсон, прожил долгую жизнь и умер во Франции в 1972 году. Эдуард VIII. Виндзорский. Годы жизни. 1894-1972. Период правления. С 20 января по 11 декабря 1936 года. Не коронован. Приемник – брат Георг.